Она была очень приятно покрашена, стены светло-серые, а двери и стенной шкаф еще немного светлее. Мебель была мягкая и удобная, и вообще все устроено удобно и красиво. Из окна была видна собачья площадка, мое любимое место в Москве. Почему-то я с детства всегда любила собачью площадку, и этот маленький памятник погибшим собакам, и все переулки, которые на нее выходили. «Миша!» — сказала я, когда он вернулся причесанный, надушенный и в новом синем костюме, который я еще не видала. И я пришла, чтобы ответить на все ваши письма. Что за ерунду вы пишете, что я буду раскаиваться, если не выйду за вас замуж? Вообще это мальчишество, писать мне каждый день, когда вы знаете, что я даже не читаю ваших писем. Вы прекрасно знаете, что я никогда не собиралась за вас, и нечего писать, что я вас обманула. Это было немного страшно смотреть, как меняется у него лицо. Он вошел с нетерпеливым, радостным выражением, как бы надеясь и не веря себе. А теперь с каждым моим словом надежда исчезала, и лицо мертвело, мертвело. Он отвернулся и смотрел в пол. Долго объяснять, почему я прежде позволяла говорить об этом. Тут было много причин, но ведь вы же умный человек. Вы никогда не обманывались в том, что я вас не любила а с ним ты будешь несчастна». «Почему вы говорите мне ты?» — спросила я холодно. И «Я сейчас же уйду». «А с ним ты будешь несчастна!» — повторил Ромашов. У него дрожали колени. Он несколько раз как-то странно прикрывал глаза. Я вспомнила, как Саня рассказывал, что он спит с открытыми глазами. «Я убью себя и вас!» — наконец прошептал он. «Если вы убьете себя, это будет просто прекрасно», — сказала я очень спокойно. «Я не хотела с вами ссориться, но если на то пошло, какое право вы имеете говорить подобные вещи? Вы затеяли интригу, как будто в наше время на девушках женятся с помощью каких-то идиотских интриг. Вы человек без всякого достоинства, потому что иначе вы не стали бы каждый день ходить за мной по пятам, как собака. Вообще вы должны слушать меня и молчать, потому что все, что вы скажете, я отлично знаю». «А теперь вот что. Что это за бумаги, которые вы взяли у Вышемирского?» «Какие бумаги?» «Миша, не притворяйтесь, вы отлично знаете, о чем я говорю. Это те самые бумаги, которыми вы пугали Николая Антоновича, что он прежде был биржевой делец, а потом предлагали Сане, чтобы он отказался от меня и уехал. Дайте их сюда сейчас же, слышите? Сию же минуту!» Он несколько раз закрыл глаза и вздохнул. Потом он хотел встать на колени, но я очень громко сказала, «Миша, не смейте, вы слышите?» И он удержался, только стиснул зубы, и у него стало такое безнадежное лицо, что у меня невольно защемило сердце. Не то чтобы мне было жаль его, но у меня было такое чувство, как будто я все-таки виновата, что он так мучится и не может даже заставить себя сказать ни слова. Мне было бы легче, если бы он стал ругать меня. Но он молчал и молчал. «Миша!» — снова сказала я, начиная волноваться. «Поймите, что вам теперь совершенно не нужны эти бумаги. Все равно ничего нельзя изменить. А между тем мне стыдно, что я почти ничего не знаю о моем отце, в то время как о нем пишут уже во всех газетах. Они мне нужны, лично мне и никому другому». Не зная, что ему почудилось, когда я сказала «нужны лично мне», но у него вдруг стали бешеные глаза, он закинул голову и легко прошелся по комнате. Он подумал о Сане. «Ничего не дам», — грубо сказал он. «Не отдадите. Если вы не дадите, я буду думать, что это снова ложь то, что вы мне писали». Он вдруг вышел, и я осталась одна. было очень тихо только с улицы доносились детские голоса, да осторожно раза два прогудела машина. Это было неприятно, что он ушел и не возвращался так долго. А вдруг он в самом деле сделал что-нибудь над собой? У меня похолодело сердце. Я вышла в коридор и стала слушать. Ничего, только где-то льется и льется вода. «Миша!» Дверь в ванную комнату была приоткрыта. Я заглянула и увидела, что он стоит, наклонившись над ванной. Я не сразу поняла, что с ним. В комнате было полутемно, он не зажег света. «Я сейчас приду», — внятно сказал он, не оборачиваясь. Он стоял, согнувшись в три погибели, держа голову под краном. Вода лилась на его лицо и на плечи, и новый костюм был уже совершенно мокрым. «Что вы делаете? Вы сошли с ума!» «Идите, я сейчас приду!» — сердито повторил он. Через несколько минут он действительно пришел, без воротничка, с красными глазами, и принес четыре обыкновенные синие тетради. «Вот они!» — сказал он. «Никаких бумаг у меня больше нет. Возьмите!» Возможно, что это снова была неправда, потому что я на удачу открыла одну тетрадь, и там оказалось что-то печатное, точно вырванное из книги страница. Но теперь с ним больше нельзя было говорить, и я только поблагодарила очень вежливо. Спасибо, Миша. Я вернулась домой. И прошло еще несколько часов, и прошел долгий вечер за чтением синих тетрадей, прежде чем я заставила себя забыть это лицо, и как он вернулся в мокром костюме, похудевший и похожий на подбитую птицу